Глава 14. По пути ему встретилась высокая горничная. Она вышла из дома с подносом, который мгновение спустя поставила на стол перед хозяйкой. Тони Брим имел обыкновение говорить, что со времен гренадеров Фридриха Великого никто не мог сравниться с горничными королевы-матери, которые в дни сражений и ростом, и униформой, и точностью исполнения воинских приемов могли бы посрамить эту грозную фалангу. Они одновременно отличались и более атлетическим сложением, и более сдержанным поведением, чем Тони хотелось бы видеть у представительниц женского пола, и он всегда был убежден, что чрезмерная длина их форменных платьев определялась длиной их ног. Во всяком случае, молодая женщина, попавшаяся навстречу доктору, девица с крупным носом и безукоризненной осанкой, в чепчике с туганокрахмаленными кружевными лентами, в еще туже накрахмаленных нижних юбках и с чопорными, под стать наряду манерами, явно была капралом в команде здешних горничных. Все вокруг нее жужжало и щебетало, но она сновала вокруг чайного стола с шуршанием, заглушавшим голоса лета. Это, однако, ничуть не мешало размышлениям миссис Бивер, которая в эту минуту с задумчивым видом вновь заворачивала в бумагу куклу доктора Реймиджа. «Мэннинг, вы не знаете, куда подевалась мисс Армиджер?» — наконец спросила она. Она ушла в кондитерскую, мэм, около часа назад. «В кондитерскую?» «Она мне сказала, что слышала, как вы удивились, что праздничный торт для юных леди еще не привезли». «И она решила сама с этим разобраться?» «Необычайно любезно с ее стороны», — воскликнула миссис Бивер. «Да, мэм, необычайно мило». «Значит, его уже доставили?» «Еще нет, мэм». «И мисс Армиджер еще не вернулась?» «Думаю, нет, мэм». Миссис Бивер снова задумалась. Возможно, она ждет, когда торт будет готов, чтобы тут же его привезти. Мэнинг выдержала соразмерную значительность вопроса паузу. Возможно, мэм в повозке. Когда торт привезут, мэм, мне сразу доставить его сюда? Тоже в повозке? Боюсь, сказала миссис Бивер, что, судя по тому, сколько времени потребовалось на его изготовление, она и впрямь понадобится. Через мгновение добавила. Сначала я схожу, посмотрю на него. Когда служанка, зашелестевно-крахмаленными одеяниями, уже собиралась удалиться, она снова задержала ее. «Мистер Брим еще не приходил?» «Еще нет, мэм». Миссис Бивер взглянула на часы. «Значит, он все еще в банке». «Должно быть, так и есть, мэм». Столь быстрое согласие с ее предположением, казалось, заставило компаньонку Тони слегка призадуматься. Затем она спросила. «Вы не видели мисс Джин?» Мэнинг, в свою очередь, немного подумала. «Полагаю, мэм, мисс Джин наряжается». «О, в честь...» Но мысль ускользнула от миссис Бивер, прежде чем она закончила фразу. Мэнинг рискнула поймать беглянку за хвост. «В честь ее дня рождения, мэм». «Понимаю, конечно. И вы, случаем, не слышали, мисс Эффи задерживается по той же причине? Она наряжается в честь своего дня рождения?» Мэнинг помедлила в нерешительности. Я слышала, мэм, сегодня утром, что мисс Эффи слегка простудилась. Ее хозяйка, похоже, была удивлена. Но не настолько же, чтобы ее оставили дома. Они там прилагают все старания, мэм, чтобы с ней все было в порядке, и она могла прийти сюда. Миссис Бивер была не в силах скрыть недовольство. Прилагают старания? Тогда почему они не послали за доктором? И снова Мэнинг замешкалась. Они послали за мисс Джин, мэм. Хотят, чтобы она пришла и присмотрела за ней. Вы ведь знаете, мэм, они часто так делают. Мне передали эту просьбу сегодня утром. И мисс Джин послушалась? Она пробыла там час, мэм. Миссис Бивер завершила упаковку куклы в бумагу и напоследок пришлёпнула обёртку жестом, пожалуй, даже слишком энергичным. И ни слова не сказала мне об этом. Мэнинг опять согласилась. Ни слова, мэм. Слова эти прозвучали внушительно, как и подобает словам особо шести футов ростом. Она выдержала небольшую паузу, а затем, как бы желая с размаху захлопнуть последнюю дверь, куда еще могла устремиться хозяйки на любопытство, доложила. «Мистер Пол, мэм, если желаете знать, сейчас по реке на лодке катается». Миссис Бивер бросила сверток обратно на скамейку. «Ну, конечно, где же еще быть мистеру Полу?» «Нигде, мэм», — неумолимым тоном подтвердила Мэннинг. В следующее мгновение она обернулась, и глазам ее предстал незнакомец, только что вышедший из дома. «Джентльмен, мэм!» — объявила она, и в то время как миссис Бивер поднялась, чтобы поприветствовать гостя, удалилась, волоча по траве на крахмаленный шлейф и производя при этом шум, подобный треску газонокосилки. Деннис Видел, сняв шляпу, обнажил перед хозяйкой дома голову, на которой прошедшие годы, казалось, не оставили ни следа. Он был все так же молод, астролиц и тщедушен на вид, и ей вспомнилось, что и в прошлый раз он был одет в двубортный синий костюм, скроенный на моряцкий манер. Только при более пристальном рассмотрении она заметила, что все характерные особенности его внешности теперь были выражены еще чуть сильнее. Он стал смуглее, худощавее, крепче, изящнее, ей даже показалось, что меньше ростом. Однако все это не помешало ей отметить факт еще более поразительный, Судя по выражению его лица, он был искренне рад пожать ей руку. Это мгновенно на нее подействовало. Она, скромная Матрона, просияла от удовольствия при намеке на то, что спустя столько лет впечатление, произведенное ею в течение всего нескольких часов на умного молодого человека, пришедшегося ей по душе, все еще в нем не изгладилось. В этом внезапном озарении он снова ей полюбился, как будто разом перешагнув через бездну времени, дружба их укрепилась пуще прежнего. И при всём при этом, она ясно это чувствовала, на самом деле поводов для жалости к нему стало ещё больше. Ей отчётливо представилось, какими безотратными были для него эти прошедшие годы, до чего они были пустыми, ежели всё это время так много места оставалось в его душе для уродливой старухи из Уилверли. Миссис Бивер жестом пригласила его сесть рядом, но тут же отметила, что прежде чем задавать ему какие-либо вопросы, ей самой нужно сообщить ему один важный факт. Она и так, пока он ждал там, в доме, слишком долго держала его в неведении о том, что Роза Армиджер находится в Истмеде. А сообщив об этом, миссис Бивер сразу поняла, что до сей минуты он пребывал на этот счет в полном неведении. Выражение тревоги на его лице было едва заметно, однако он покраснел и помрачнел. Затем, одолев минутную нерешительность, он поинтересовался точным местонахождением мисс Армиджер. «Она вышла, но может вернуться в любой момент», — сказала миссис Бивер. «А когда вернется, придет сюда?» «Полагаю, сначала она переоденется. Это займет немного времени. Значит, я могу посидеть с вами минут десять». «Сколько угодно, дорогой мистер Видл. Станете ли вы избегать ее, зависит только от вас». «Я не люблю увиливать, не люблю прятаться», — возразил Деннис. «Но должен сказать, если бы я знал, что она здесь, я бы сюда не приехал». «Страшно неприятно это вам говорить, но вы сами виноваты, решив действовать вслепую. И самое абсурдное», — продолжала миссис Бивер, — что вы столкнетесь с ней теперь, когда она в первый раз с тех самых пор у меня гостит». Молодой человек выказал удивление, которое дало ей понять, как глубоко окутывающая его тьма. «В первый раз? За все четыре года?» «За все четыре. Она впервые приехала в Истмит». Деннис помедлил. «А в другом доме она часто бывала?» Миссис Бивер улыбнулась. «Ни разу». Затем улыбка ее разрешилась короткой сухой усмешкой, и она заявила «Я вам за это ручаюсь». Деннис пристально посмотрел на нее. «Вы это точно знаете?» «Знаю, несомненно, и совершенно точно». Разговор продолжался в том же обоюдно откровенном духе, и вскоре она спросила «Но вы? Откуда вы приехали?» «Издалека». Я был за пределами Англии, побывав здесь в прошлый раз, я вернулся к прежней работе и на прежнем месте. А теперь возвратились в Англию с полными карманами счастья? Он улыбнулся в ответ, и в этой дружеской улыбке был заметен оттенок горечи. Скорее, несчастье. Несмотря на это...